Когда высказал свою идею Ицхаковичу, тот сначала охренел, потом задумался, затем произнес, «Знаете, молодой человек, а это таки выход, только вы же должны представлять себе, это же такая ответственность!» «Какая ответственность? Я здесь, как мотылек, подул ветерок, и меня уже нет, как в той песне поется, пелось. Или будет петься, или не будет теперь, неважно. А так дитё хоть с папашей будет законным, плюс аттестат. Пошёл уговаривать Ицхакович. Возвращаются вдвоём, минут через пять всего. Девица смотрит на меня, странно смотрит. Вообще-то как на идиота, но с надеждой некоторой. Не плачет, и губки подобрала. в узкую и жесткую линию, беззащитность и сила, нежность и жестокость, к себе и другим. Коль с самого детства жизнь не малиной, некоторая практичность становится свойственной. Топаем вместе на капе, объясняя уперминающемуся с ноги на ногу сиротину суть вопроса. Тот в недоумении, народ так вообще в полном дауне. Минут 5 потребовалось, чтобы довести до них серьёзность намерения и его же окончательность. Тут начинается возня. Что, да как? Объясняют ситуацию. В особых условиях командир части действительно имеет право исполнять акты гражданского состояния, большей частью, разумеется, регистрации смертей вследствие естественного убытия личного состава. Но и браков тоже. Здешнего приказа номера не знаю, конечно, но должен быть. Ага. Точно, вот и сверчок, штабная крыса подтверждает, что что-то такое слышал. А вот как, не знает никто. Зато я знаю. Прошёл к книгу приказов. Ошалевший от проблемы сверчок машинально протягивает. Раскрываю, беру ручку. Совершенно идиотскую конструкцию с чернельницей не проливайкой в довесок. Пробую на листке. Ничего, если немного, а много и не надо. Вслух поясняю. Настоящим приказываю зарегистрировать брак младшего лейтенанта Малышева Константина Ивановича и гражданки, э, как зовут гражданку? Фрося. Ефросиния, хорошее имя. Только фамилия нужна и отчество. По возможности. Ага, Кобылкиной. Круто. Не в России не в Петровной. Фамилию оставляем или... Или... Пожелавший изменить фамилию на Малышева, не объявляя их мужем и женой, на что новобрачные согласны, о чем и расписываются. Свидетели. Записал свидетелей. Ицхакович с Жидовым. Командир ВЧПП-62-1. 317 майор место для подписи Серотин ВФ расписался Фрося тоже свидетели и командир А ну вас нафиг всех тоже А де юмимери с машинькой что поблизости ошивалась чтобы выписку исполнила теперь документы Фрося паспорт записываю от руки Приказом командир ВЧ ПП 62 317 номер 239 от 28 июня 41 года зарегистрирован брак с младшим лейтенантом Малышевым Константином Ивановичем командир ВЧ ПП 62 317 майор место Серотин ВФ Подпись есть печать поданную совершенно деморализованным Мы за предельной борзотой с верчком. Чпок. Теперь на выписку. Подпись есть. Печать гербовая. Круглая. Чпок. Вверху угловой штамп. Чпок. Тебе потом. Если соберусь. Девушка. Все. Хлоп. И в сумочку. Небольшую такую корявенькую. Черного цвета. С замочками в перекрест на металлических шинах. Но держит крепенько. Пережав к немелкой груди. 2 минуты молчания. Первым очнулся Серотин, как и положено старшему по занимаемому посту. Поздравлять однако не стал. Кстати, Густик, там комиссар там самосское собрание проводят, хочет тебя видеть там. В смысле, приглашают. Вот. Жест руки недвусмысленно указывает направление. Смокнув свежеобретённую субrugu в тугую щечку, следою тут же в здание штаба. Дверь в конце коридора, за которой слышно невнятное бубнение. С подобным не сталкивался никогда, но знаю, что манкировать этими делами не следует здесь и сейчас, во всяком случае. Постучавшись, толкаю недовольно проскрипевшую что-то в ответ дверь. выкрашенный в кирпично-бюрократический оттенок. Довольно большая комната, с могучим воинским духом тридцати не очень часто моющихся, но обильно по летнему времени потеющих парней, носящих к тому же сапоги, пользуемые приотменнейше вонючим гуталином. Лица тут же оборачиваются ко мне. Все вместе сидят по стульям. Напротив рыл пять. Один стоит, выступающего прервал, наверное, своим появлением народу. Спиной ко мне у входа с видом контролирующей инстанции довольно молодой еще мужик со знаками различия батальонного комиссара, внешность которого однозначно подсказывает мне, что в плен... Ему не стоит попадать сразу под два соображения: к комиссарскому, то есть и пятому, тот же начальис шаманские пляски. Во-первых, оказывается, просто так зайти, типа на огонёк, категорически невозможно. Сначала в президиум, оказывается, парни, что напротив всех это называется президиум. Должно поступить предложение. от кого-то из присутствующих. И в моём случае отприщавшего золотушного недоноска в форме рядового. Потом председатель в президиуме, он же канцор, где тянем многим постарше, ком звода охраны, кажется, поставил вопрос на голосование. Потом у меня попросили назвать номер комсомольского билета. Гостик, оказывается, помнил его наизусть, надо же. Слава богу, комсомольский значок не забывал отвинчивать, привинчивать при смене шмоток. Вы вместе с карлотавым значком училища пилотов ВВС РККА. Парашютные лётуны почему-то всегда считались за подлонохи. Как выяснилось, мне надо было сразу встать на учёт в звёздником самарской организации. Но ещё не всё потеряно. В смысле, не вовсе поздно. Казнить нельзя помиловать. Для чего мне надо, однако, какую-то там учётную карточку? Представить, то есть. Потом мне долгое время обсуждали, где эта самая карточка магёт быть. Уже после занятия мною место в тылу, привычно у стеночки прижавшись спиной. Коли с оружейником, что интересна не было. То есть те, кто занят исполит работой, временно извеликаются. Ну и славненько будем иметь в виду